Глава пятая. Пестрая лента. Как и в прошлый раз, проходя через портал, Вика почувствовала легкое головокружение и дезориентацию. Она зависла в туманно-персиковом ничто, не зная, куда ей устремиться. По счастью, в тот же момент ее подхватило легким дуновением ветерка и повлекло в нужную сторону. Выход из портала висел на небольшой высоте над поверхностью, и девушка неловко выпрыгнув из него, ударилась о землю обеими коленками. Болезненно зашипела, потирая ушибы, но моментально забыла о неудобствах, когда увидела цвет травы, в которую она приземлилась. Трава была ярко-оранжевой. Вика поднялась на ноги с изумлением, хлопая глазами. И на сей раз никто не упрекнул бы ее в излишней впечатлительности. Удивлены были все, включая Кайсу. Спокойным выглядел лишь Кириан, который, судя по всему, уже успел побывать здесь в прошлый раз. Они оказались посреди пышного леса более всего напоминавшего земные джунгли или сельву, как Вика себе их представляла по фильмам и книгам. Вот только растительность у них была не зеленая, а исключительно ярких цветов. Оранжевый, фиолетовый, малиновый, розовый. Зелени как раз видно не было совсем, а еще не было слышно ни единого звука. Ни стрекота насекомых, ни пения птиц, ни даже шуршания листьев под порывами ветра. Гаргарон не дал ученикам времени насладиться местными красотами. «Господа неофиты, не торопитесь удивляться, это только самое начало». Он указал посохом в сторону пушистых синих кустов и первый скрылся в густой листве. Мингир, словно заботливая курочка цыплят, собрал возле себя Вику и Лиру и последовал за ректором. Вика шагнула было в синие кусты, собираясь убрать с дороги мешающие ветви. Но они неожиданно учтиво распахнулись перед ней при этом хлестка ударив по лицу идущую рядом Лиру. «Эй, ты чего дерешься? Ведьмочка тут же вскинулась на подругу. «Это не я». Ви сама от неожиданности шарахнулась в сторону от вежливых кустов. «Оно само». «Девчата, хватит ссориться». Мингир строго шикнул на обеих, и Лира притихла. «Угу, как же, как же». Она продолжала негромко ворчать с подозрением, косясь на Вику, словно ожидая от нее очередного подвоха. Ректор нашелся неподалеку. Он стоял на краю обрыва, предусмотрительно держа посох горизонтально перед собой, чтобы подстраховать особо резвых учеников, не смотрящих себе под ноги. И Вика была благодарна ему за эту предусмотрительность. Потому что от открывшегося ее глазам зрелища у девушки закружилась голова. И она с трудом подавила желание вцепиться в ректорский посох в качестве опоры. Ограничилась плечом Мингира, чем вызвала очередной всплеск негодования Лиры. Правда, на сей раз ведьмочка промолчала, лишь сверкнув на возможную соперницу темно фиолетовыми глазами. Прямо перед путешественниками простиралось бездонное ничто, нежно-персикового цвета, источавшее неяркое равномерное свечение. Тут и там, в этом пространстве, парили ничем на первый взгляд поддерживаемые исполинские пестрые ленты. Они изгибались под невероятными углами, скручивались спиралями, замыкались в кольца перемещались в пространстве, иногда сталкиваясь с подобной астероидом в космосе. И тогда от одной из лент отрывался кусочек и начинал уже свой собственный завораживающий танец в персиковом небе. Вика пригляделась внимательнее и охнула. Пёстрыми эти ленты были из-за обилия росшие на них цветастой растительности. Она обернулась через плечо, еще не веря внезапной догадке. По всей вероятности, путешественники находились сейчас на одной из таких же ленточек. «Ты все верно поняла, Таирни». Вика вздрогнула от обращенных к ней слов Гаргарона. «Мы с отцом по праву первооткрывателей назвали этот мир Тени. Мы немного изменили его конфигурацию, отрезав от общего полотна небольшой безопасный кусочек, на котором можно устраивать студентам проверки». Дракон хитро покосился на опишивших неофитов. «Не бойтесь, животной жизни тут нет. Но есть не в меру шустрые лютики». И некоторые растения ядовиты. Примечание. Тения. От латинского таения. Лента. Конец примечания. Лютики. Кайса, не менее ошарашенная, чем все остальные, посмотрела на ректора, как на сумасшедшего. Ядовито. мингира как всегда, больше беспокоили насущные проблемы, чем красивые слова. Гаргорон пропустил оба вопроса мимо ушей. Он указал посохом на дальний правый край колдовской ленты, угадывающейся в персиковом мареве. Ваша задача — добраться до противоположного конца испытательного участка. Там находится выход из этого мира. Мимо не пройдете, это большое обгорелое дерево. Но учтите, о чем бы вы здесь ни думали, какие бы эмоции ни испытывали, Тэния будет на них реагировать очень чутко, быстро и не всегда приятно. «А если здесь с нами что-нибудь случится, кто будет нести за это ответственность?» Кайса возмущенно вскинула брови. Страх перед предстоящим испытанием затмил даже чувство уважения к преподавателю. «Ничего с нами не случится». Кириан толкнул сестру локтем в бок. «Как и подумала Вика, староста здесь явно уже побывал и знал, что опасность студентам не грозит». «Я, разумеется». Гаргарон тоже вскинул брови, но только в удивленном жесте. «Только уверяю тебя, Таирни» здесь безопасно. Хотя временами бывает страшновато. Он усмехнулся. «Итак, вы можете идти поодиночке или разбиться на группы. как вам будет удобнее». Студенты не шелохнулись, поскольку и без того стояли двумя группками. Брат с сестрой с одной стороны от ректора. И Вика с Лирой во главе с Мингиром с другой. «Я вас понял». Дракон кивнул. Раз уж разделение вышло таким неравномерным, я присоединюсь к тем, кто остался в меньшинстве. И шагнул в сторону эльфов. Но «Ну, так нечестно. Лира тут же возмутилась столь вопиющей несправедливостью. Им так будет проще, к тому же Кириан здесь уже тоже был. Это не соревнование, дитя мое, — ректор ответил уже строже. Вам не нужно бежать на перегонки, просто идите и дойдите до конца этой ленты. С этими словами он развернулся и, никого не позвав за собой, шагнул обратно в синие кусты. Пара эльфов тут же подорвалась за ним. Несмотря на заверение ректора, терять помощника в лице дракона им не хотелось. Ну что? Менгиру у руки в бока, лукаво глядя на спутниц. Опять в той же компании, ищем неприятности. Паши не хватает. Вика хмурилась, глядя на завораживающий танец пестрых ленточек в небе. И Антраса. Добавила гораздо тише. И Лоиса. Лира хихикнула, но тут же стала серьезной. Пусть он спит спокойно. Вот уж его я точно видеть не хотела бы. Ви фыркнула и полезла обратно через кусты, которые снова услужливо расступились перед ней. Несмотря на слова Гаргорона, дух соперничества резво погнал путешественников вперед. Возможно, целью испытания не было прийти первым но уступить паре заносчивых эльфов было бы неприятно. А обыграть их вдвойне почетно, особенно учитывая, что у них в помощниках оказался сам ректор Облачной Академии. «Быть может, нам стоит пойти по краю ленты?» Лира неуверенно косилась на оставшееся за спиной розовато-персиковое пространство. «Так мы точно не заблудимся в этих дебрях. Чтобы вы невзначай свалились с этого края, если вам опять приспичит выяснять отношения...» Мингир ответил вопросом на вопрос. «Или какой-нибудь нею шустрый лютик вас с него спихнул? Нет уж, пойдем по лесу, чай в зарослях не заплутаю. И не в такой чищобе бывать приходилось». Вика улыбнулась про себя. Попав в лес, пусть даже такой пестрый и необычный, лучник разом оживился. Он чувствовал себя в своей стихии, а вот на нее само разноцветные заросли действовали угнетающе и все время не покидала ощущение, что кто-то наблюдает за путешественниками из густых кустов. Она постоянно оглядывалась по сторонам, и хотя единственным источником шума была их троица, каждый раз вздрагивала, когда кто-нибудь из них с шорохом задевал за очередной кожистый лист или наступал на влажно чавкнувшую под ногой кочку. «Ты чего все озираешься?» Лере тоже было не по себе от обилия красок, и Викина нервозность только усугубляла ее состояние. «Мне кажется, тут кто-то есть». Ви в его очередной раз померещилось шевеление в пестрых зарослях. «Никого тут нет. Просто у кого-то разыгралось воображение». Лучник отыскал в кустах крепкую ровную палку и теперь держал ее обеими руками на манер рогатины. «А чего тогда за палку схватился?» Лира нервно усмехнулась, красноречиво указав глазами на импровизированное оружие. Мингир ничего не стал отвечать ведьмочке. Он вообще старался меньше с ней разговаривать, чтобы не спровоцировать на очередную колкость. Лучник очень болезненно реагировал на обидные лирины выпады, и в ответ на каждое резкое слово только бледнел и крепче сжимал зубы. А девчонка, чувствуя свою безнаказанность, продолжала капризничать. «Здесь так жарко, я пить хочу». «Потерпишь?» — Вика проговорила неуверенно, но Мингиру уже подорвался на поиски источника воды. «Долго искать не пришлось». Небольшое озерцо обнаружилось у противоположного края ленты. Заодно путешественники выяснили, что ширина ее была весьма невелика, не больше сотни метров. И теперь Вика чувствовала себя еще более неуютно, словно балансируя над пропастью на тонком поиске. Что, впрочем, было не так уж далеко от истины. Маленькое озерцо, почти лужица, глинцевито поблескивало радужной поверхностью. Ты уверен, что это можно пить? Вика, с сомнением покосилась на водоем. «Сейчас узнаем», — Мингер наклонился к воде и, не раздумывая, зачерпнул полную пригоршню, а затем еще одну и еще, чтобы умыться. «Здесь и вправду жарко». Лучника полоснул взмокшую шею, руки по локоть, и только после этого поднял глаза на девушек, с опаской следивших за его действиями. «Хорошая вода, пейте, не бойтесь». Вика наклонилась над источником, нахмурилась, пытаясь разглядеть свое отражение. Почему-то ей казалось очень важным увидеть это отражение. Но рябь на воде так мешала. «Не мутите воду!» — она прикрикнула на спутников, и те замерли от ее неожиданно сердитого голоса. А Вика все всматривалась вглубь зерца. И вот в какой-то момент гладь воды выровнялась, точно зеркало. И на ее поверхности Вика увидела лицо Антраса. Дракон смотрел на нее очень грустными глазами и улыбался. Его губы, испачканные чем-то ярко-красным, шевельнулись. Ви. Но Вика не услышала ни звука. И вдруг она очень ясно поняла, что антрас там, на дне озерца. Он тонет, ему плохо, ему нужна помощь. Девушка сунула руку в воду, глубже, еще. Ей никак не дотянуться. Виктория, стой. В этот раз Мингер не успел к ней. И Вика с брызгами и плеском кувыркнулась в воду. Водоем оказался неожиданно глубоким и таким холодным, что у Вики тут же свело ноги. Она ушла под воду с головой, едва успев задержать дыхание. Девушка судорожно гребла руками, чуть не воя от боли в сведённых ногах. Она видела лишь пузырьки воздуха и светлое пятно поверхности наверху. А потом сильные руки схватили её за шкирку и вытащили на воздух. И Вика, наконец, взвыла от болезненного спазма в ногах. «Ты чего творишь, подруга?» Лира выглядела не на шутку встревоженной. Мингер, видя, что Вика невредима и лишь ошалела, хлопает глазами. Со всей силы встряхнул ее так, что у той клацнули зубы. «Думаешь, что творишь? Ты зачем туда полезла? Помыться захотелось?» Лучник был по-настоящему сердит, и Вика даже опешила от столь яркого проявления его эмоций. «Я там видела...» «Что ты там видела?» Мингир отпустил свою жертву, очевидно понимая, что перегнул палку. «Неважно. Ви потупилась. Рассказывать Мингиру о призраке тонущего дракона она точно не хотела. Ректор ведь сказал, что нас здесь ждут всякие неожиданности. Неприятные. Вот. Это была первая из них. По примеру Мингира Вика тоже подобрала себе палку. Относительно ровную, кирпично-красного цвета. Просто для уверенности. К тому же под ногами становилась топка, и Вика проверяла ею каждый шаг, прежде чем опустить ногу на очередную чавкающую кочку. Эдак мы долго идти будем. Мингер шел смело, но Вики на осторожность и вредность лиры сильно замедляли их передвижение. Ведьмочка показательно медленно и аккуратно обходила каждую встречаемую на дороге канаву, и также показательно отказывалась от помощи стрелка. Мне бы не хотелось утонуть в очередную лужу. Ви проговорила совершенно искренне и перепрыгнула через заполненную водой ложбинку. А мне есть хочется, Лира проворчала капризно, красноречиво покосившись на мингира. Вот уж чего, а есть я бы тут точно ничего не стала. Вика поджала губы. Вокруг них росло множество плодов самой разнообразной формы и цвета. Но Вику еще в школе учили, что чем ярче еда, тем она может оказаться ядовитей. Менгир нахмурился, но сразу начал присматриваться крошем вокруг фруктом. «Менгир, не делай глупостей!» — пришла очередь Вики сердиться. «Потерпит, ничего с ней не случится с этой твоей лирой. Завтрак недавно был». «А я есть хочу!» Ведьмочка капризно топнула ножкой и окинула Вику таким взглядом, что ей впору самой было бросаться на поиски еды для проголодавшейся подруги и лучник, не проронив ни слова, полез на ближайшее дерево за чем-то, показавшимся ему наиболее съедобным. «Лира, останови его!» Вика с беспокойством следила за мужчиной. «Он же шею себе сломает». «Не сломает». Лира с мстительным злорадством следила за действиями Мингира. «А даже если сломает, так ему и надо». «Лира, как ты можешь так говорить?» Ви чуть не задохнулась от возмущения. «Мингир, слезай оттуда сейчас же!» Девушка запрокинула голову, глядя на стрелка, который забрался уже метра на три вверх и осторожно балансировал на прогибающейся под его весом ветке. «Почему всех так тянет делать глупости? Сам же мне говорил только что». И тут Вика осеклась, понимая, что сама ответила на свой вопрос. Горгарон сказал, что этот мир испытания, но он не говорил, что опасности будут настоящими. Более того, он уверял, что студентам здесь ничего не угрожает. А этот дракон явно был мастер по части наведения мороков. Одна его облачная завеса чего стоила. Значит, главная опасность для каждого из них кроется в его собственной голове. Стрелок добрался таки дорожших на дереве плодов, круглых, грязно-коричневого цвета. Вероятно, его в детстве тоже учили, что есть ярко и опасно. Едва удерживая равновесие, Мингир принялся собирать в охапку экзотические фрукты. Лира смотрела на этот гимнастический подвиг, скрестив на груди руки и недовольно надув губы. Ты там скоро? Пока тебе дождешься, в пору с голоду помереть. Полукровок резко дернул головой на это замечание, пошатнулся. Ветка под ним опасно закачалась, грозя скинуть тяжелую ношу. И не выдержав, все-таки подломилась. Мингир полетел вниз, теряя с таким трудом собранные фрукты. Вика бросилась к нему, хотя прекрасно понимала, что не сможет поймать мужчину почти вдвое тяжелее нее самой. Лучнику повезло. Он смог ухватиться за какую-то ярко-синюю лиану, обвивавшую ствол. Лоза упруго спружинила, гася скорость падения. И оборвалась, рассыпав вокруг себя целое облако разноцветной пыльцы. Мингир все таки упал на землю, но удар оказался не так страшен, как мог бы быть. Вика тут же бросилась к пострадавшему, но он довольно грубо оттолкнул ее. «Я в порядке». С тихим кряхтением поднялся на ноги и сердито сунул Лире в руки пару плодов, что умудрился сохранить при падении. «Держи. Надеюсь, они не ядовитые». На сей раз лучник не стал первым пробовать еду на пригодность. Лира тоже не торопилась делать этого и с потерянным видом вертела фрукты в руках. Ведьмочке явно стало стыдно за свои слова, но сказать об этом вслух не позволяла гордость. «А это что такое?» Вики тоже было стыдно за Лиру и жаль Мингира, и никто из них поначалу не заметил радужную блестящую пыль, осевшую на их лицах и одежде. «Надеюсь, оно не ядовитое?» Она провела рукой по своей щеке и продемонстрировала спутником пальцы, испачканные чем-то разноцветным. Лира сделанным безразличием пожала плечами. Твой дракон, между прочим, сказал, что нам тут ничего не грозит. И показательно откусила от фрукта. Он не мой дракон, он ректор академии. Вика тут же вскинулась, забыв о покрывавших ее лицо радужных разводах. Да какая разница? Они все на одно лицо. А ты у нас главный специалист по ящерицам. Идем дальше, а то эти чистокровные братец-сестрицы наверняка нас сильно обогнали. Воду нужно найти. Мингер проговорил угрюмо, как обычно беспокоясь о насущных проблемах. И смыть эту гадость. Лучник брезгливо вытирал лицо от радужной пыли и отплевывался, словно она набилась ему в рот. По дороге найдем. Вив вздохнула, переводя хмурый взгляд с одного полукровка на другого. Если они сейчас все переругаются, то наверняка провалят это испытание. И Гаргорон чего доброго выставит их вон из Облачной Академии. И тогда на новую встречу с Антрасом можно даже не надеяться. Девушка закусила губу. Вот она и призналась самой себе. Она все-таки надеется на новую встречу с драконом. А раз так, она непременно должна дойти до конца этой колдовской ленточки и доказать всем, что достойно остаться в Академии магии. А эти двое пусть и дальше припираются друг с другом. И Вика решительно двинулась сквозь пестрые заросли.